что стоит как раз там, где вместо изгороди устроена была широкая канава и где взгляд терялся в густой зеленой чаще. Он постоял с минуту в какой-то растерянности, вытянув шею и опираясь на руки сыновей, и вдруг пробормотал, «А мама ваша! Мама ваша! Сыновья переглянулись. Звук этого старческого голоса поразил их. Они почувствовали в его возгласе нечто иное, чем в той случайной его фразе, которую слышали четверть часа назад в коляске по поводу неведомого им деда, покоящегося в Амстердаме. Образ матери, которая дала им жизнь и умерла в несчастных родах, Складывался у них в детские годы из своего рода заклинаний, из постоянных и туманных обращений к умершей, всегда происходивших в отсутствии отца, в их детских молитвах, в их перешептываниях с жули, в наставлениях, которым постоянно читала Аделина. Но Ромело, без отца, охотно отвечавшая на их расспросы о покойнице, Наказывала им никогда не говорить о ней с отцом. Нельзя, дети, ему будет тяжело. И вдруг он сам в этот вечер нарушил это почти полувековое молчание. — Она была такая милая, — говорил он еле слышно, — такая прелестная. Все говорили, что она самоочарование. Просто совершенство. Он совсем согнулся, и сыновьям пришлось сделать усилия, чтобы его подхватить и не дать ему упасть. А потому, как вздрагивали его плечи, они поняли, что старик плачет. А как она, бывало, покраснеет, опустит глаза и вдруг поднимет их и скажет что-нибудь. И слова эти в ее устах. Какое-то особое значение получают. Да, совсем особое. Никогда. Нет, никогда. Эти бессвязные фразы прерывались короткими, сухими рыданиями. Да, каждый день, каждый день. Я ее оплакивал в глубине сердца. Подумать только. Остался один, без нее. Подумайте. Двадцать, 30, сорок лет. Ни об одной живой душе я не мог сказать в разговоре «моя жена». Никак я не мог к этому привыкнуть. И никто про это не знал. Он горестно всхлипнул, потом закашлялся, и Фердинанд за его спиной подал знак брату. Луи, высободив руку, сказал Пойду за коляской. Фердинанд встал перед отцом и подхватил его под локти, как поддерживают больного, который не может стоять, или сильно закмелевшего человека. Он хотел достать из кармана носовой платок и вытереть ему лицо. — Успокойся, отец! Фердинанд — Фердинанд! — воскликнул старик Бусардель, увидя, что он один со своим любимцем. В приливе энергии он ухватился за сына, устремил на него пристальный взгляд и перестал плакать. — Фердинанд, ты не знаешь. Я должен тебе сказать одну вещь, которую никогда тебе не говорил. Надо же, надо сказать, наконец. Ты должен знать. — Ты пугаешь меня, — сказал Фердинанд, обеспокоенный состоянием отца. — Что? Я пугаю тебя. На лице старика появилось какое-то сложное выражение. Он умолк, и это молчание показало сыну очень долгим. Папа! Ну, папа, а чего ты так смотришь на меня? Что с тобой? Что ты хочешь мне сказать? Я тебе хочу сказать, пролепетал старик и снова заплакал, как ребенок. Никогда! Я не мог утешиться. Нет, право, не мог. Пришлось чуть ли не на руках втащить его в ландо.